Глава 10. Дружеский обед. Что вы, господин Мангер, почти жалобно протянула Анита, воззрившись на него снизу вверх. Мы же просто хотели пообедать, как друзья. Ох, Анита, бедняжка, же к вам не равнодушен. Это ясно как день, покровительственным тоном ответил Мак. Поверьте моему опыту, парень сиесть меня готов, как только я приближусь к вам. Господин Мангер, ну хватит надо мной смеяться. Аня-то закусила губу и заправила за ухо выбившуюся прядь. Вин не услышит, а непременно на вас обидется. И вообще, я же старше. Да можно подумать, он и без этого от меня в восторге. Фыркнул Мангер. А что касается старше, ну кто про это вспомнит, увидев вас рядом? Вы же хрупкая как девочка, у вас такой наивный и невинный взгляд. Ну хватит, господин Мангер, вы не правы, звенящим голосом проговорила красная как рак секретарша. Что вы хотели обсудить со мной? Время покажет, кто прав, а кто. Загадочно усмехнулся Мак. Так вот, помните Ауру? Я бы попросил вас описать увиденное в свободной форме, прикрепить к этому ваше свидетельство об отсутствии у вас магического дара. а также заполнить бланк по образцу бюро первого права. К завтрашнему утру управитесь? Хотите получить право первооткрывателя? Поняла, усердно закивала Анита. Я сделаю хорошо. И, наверное, надо будет пригласить художника и нарисовать ауру, чтобы побыстрее разослать её всем, кто может помочь с разгадкой проклятия. Нет, нет, с художником по времени. Понимаете, они Тауру нельзя выставить на всеобщее обозрение, не получив разрешения короля. Но этим я займусь сам. Напишу в королевскую приёмную и, в общем, вы знаете, что делать. Хорошо. Анита отложила ручку, которой только что записывала все пожелания начальнику. Теперь можете идти обедать, пока ваш поклонник меня не проклял, пожутил маг. Я после обеда буду в башне. Думаю, придётся пробыть там до вечера. Так что, если что-то срочное, ищите меня там. Да, они-то нахмурились при шутке про поклонника, но не нашлась, что ответить. Мактем тем временем ушёл в башню. Из зала выглянул Эдвин. "Идём?" поинтересовался он. "Да, идём", выдавила из себя Анита. Крошка Винни шёл молча, изскоса поглядывая на спутницу. она явно была недовольна, даже сердита. Честно говоря, практикант никогда не подозревал, что Анита умеет сердиться. И отчасти Винни почувствовал это безо всякой магии. Сердита со служивицы именно на него Винни отказалась, когда он хотел подарить ей пальто, и подругу его не взяла, хотя они не раз так ходили в гололедицу. Ну что он такого сделал? На попытке завязать беседу Анита реагировала короткими фразами, не в попад. Поэтому Виня оставил попытки разговорить спутницу. Мангерн на неё накричал, что ли. Но тогда бы они-то бы наскрее печальные, чем раздражённые. Эдвен всё же придержал дверь, пропустив спутницу в тёплое, пахнущее горячим супом, кофе и выпечкой помещение тёплого приёма. Хозяйка заведения, Анабель Беллет, приветливо махнула им из-за стойки. Это была приятная пожилая женщина с задорными морщинками и почти седыми волосами. Она всю жизнь заботилась сначала о муже, детях и пожилых родителях. Но время шло, её родители умерли, умер и муж, а дети выросли и разлетелись по континенту. Теперь тётушка Анабель, как все её называли, исполняла собственную мечту. Она открыла маленький уютный кафетерий на заднем дворе которого вечно прикармливала бездомных животных. "Здравствуйте, здравствуйте, юные трудяги", поприветствовала она. "Ну, какие новости?" Буть они-то в другом настроении, она обязательно бы поделилась своими надеждами на скорое избавление принцессы от проклятия. Но сейчас она вымученно улыбнулась и сказала: "Не да пока всё по-прежнему, тётшка, она был. Ты сегодня какая-то измученная, Анита", проницательным взглядом окинула девушку хозяйка заведения. "Может, куриного бульона сегодня он долься?" "Пожалуй, Аните было всё равно, бульон так бульон. И чаю с облепиха и мёдом". "Ага, чаю. А ты чего желаешь, Винни?" "Мне тоже бульон", ответил тот, и картофельную запеканку с мясом и тоже чай. Коллеги молча устроились за столиком. Они то упорно отводили взгляд от приятеля, рассеянно скользя взглядом по знакомым картинам, стульям, занавескам, серо-льняным салфеткам с голубой и сиреневой вышивкой. Ей казалось, что все посетители смотрят на них свиние и сплетничают о них, а ведь между ними ничего нет и быть не может, они просто друзья. Когда им принесли по чашке ароматного наваристого бульона с пузырьками золотистого масла, зеленью и приправами по рецепту тётушки Анабель и разрезанным пополам крутым яйцом, поданным на отдельной тарелке, Эдвин ещё крепился. Сунул в рот ложку, почти не ощутив восхитительного вкуса, откусил свежую белую булочку, прожевал и выплюнул прямо. Анита: "Что случилось-то?" Ты не меня злисься. Я тебя обидел. Анята едва не уронила свою булочку в тарелку. Ей стало стыдно. Но в самом деле, господин Мангер просто неудачно пошутил. В последнее время он часто так шутит. Волнуется, наверное, из-за скорой проверки, да кто бы не волновался. Кружка Вини смотрел на неё открыто и прямо, и Анята почувствовала себя виноватой. Ну что она к мальчику прицепилась? Он же не виноват, всегда ведёт себя по отношению к ней приветливо и вежливо, всегда готов предложить помощь. Извини, Евгений, вздохнула Анна. Ты не виноват, честное слово, просто работы много. Когда это её было мало, хмыкнул Будущий Мак. Раньше ты не была такой сердитой. Прости, ещё раз извинилась Анита. День просто какой-то такой необычный. Слушай, А где наш хранитель-то пропадал? Что-то не могла его найти. И почему он вернулся весь вымазанный в пыли, словно ты его из под дивана вытаскивала? Аня-то едва не фыркнула. Прacticant не обладал большим почтением к наставнику, но почему-то фраза ее позабавила, так и представлялась себе, как секретарь градоначальника строго потрясает бумагами, а Мак в ужасе пытается спрятаться под библиотечным диваном. Ан господин Мангер ставил магический опыт и сауры проклятие, поведала она. Кажется, забрёл какой-то новый способ визуализации. Ты же знаешь, я в этом не сильна, сделала извиняющийся жест рукой Анита. Наверное, он сам тебе покажет. Он же твой наставник. Крошка Винни хмыкнул. Я этого наставника последнюю неделю поймать не могу. Всё занят и занят. Так проверка же нагрянет. Анита снова взялась за ложку. Это срочнее. Так-то да. Рассеянно согласился Вини и принялся за бульон. На открытие фестиваля-то придешь? Говорят, в этом году будут такие бои магов. Приду, конечно. Анита щепнула булочку. Там весь город будет. Тогда, значит, встретимся там. Кивнул Вини, активно работая ложкой. Анита слегка отпустила. Зря она так думала на Вини. Понятно, что он испытывает к ней только дружеские чувства, что бы там ни утверждал господин Мангер. С чего ему вообще в голову пришло такое?